Глава шестнадцатая Выпав из кареты, моя душенька с удовольствием стала пялиться на гостиницу, к которой мы подъехали. Безмерной радости ничего общего со спотыкачем я не обнаружила. Трехэтажный особняк, напоминающий старинный, весь какой-то воздушный, бело-голубой, с ажурными балкончиками и вазончиками с цветами. Приветливо подмигивал мне распахнутыми окнами колышущимися занавесками. Из его дверей навстречу мне спешила высокая статная женщина, за которой, колобком подпрыгивая на каждой ступеньке, катился пузатенький мужичок, с усами, как у настоящего джигита. — Здравствуйте, Ларда! — слегка поклонившись, поздоровалась женщина. — Я Тилана, хозяйка этой гостиницы, а это, — кивок в сторону, — мой муж Рикфорр. Женщина улыбалась одними губами, чуть раздувая ноздри, а ее супруг, вытянув шею, вовсю шевелил носом, отчего растительность на его лице забавно топорщилась. У меня создалось впечатление, что меня банально обнюхивают и решают, стоит ли пускать в этот оплот чистоты такую поднючу-грязнючую гражданку, как я. Стоять под прицелом чьих-то носов было крайне неудобно. Сразу вспомнилось, что мылась я нормально довольно давно, Кое-какие детали туалета мне поменять не дали, Рубашка и сарафан на мне все пропылились и помялись, Босая, с кровавыми мозолями на пятках После десятиминутного хождения в тесных туфлях, Ногти на руках вымазаны черт знает чем. Ох, весь мой облик напоминает скорее Начинающую бомжиху, а не благородную госпожу. Как бы мне ни предложили для начала посетить местную санэпидемстанцию для дезинфекции и выведения в шей, прежде чем пустить на порог приличного дома для гостей. Вот позорище-то будет, резко закрученилась чистоплотность. Да нормально ты пахнешь, у тебя просто из головы вылетело, что в этом мире все приюты для путников содержат оборотни, а для них совершенно естественно обнюхать незнакомца». — хихикнула память. После этой подсказки я заметно расслабилась и, улыбнувшись, представилась. «Очень приятно, Дарья! Мы вас с утра ждем. Пойдемте скорее. Вы, наверное, хотите с дороги помыться и поесть?» — уверенно проговорила Тилана и ненавязчиво потянула меня за собой. Мягко отстранившись, я пошла попрощаться с отрядом Дроу. Но прежде чем всех чмокнуть на прощание в щечку, Создала из них, кшертов и кареты, спряженными в нее жирафа красивую композицию, сучила кучеру корзинку, из которой, как черт из табакерки, высунулась морда сосискина, и, достав фотоаппарат, долго настраивала фокус. Мне хотелось, чтобы на снимке получились все члены отряда. Наконец мне удалось поймать в объектив всех, и я, рыбкой нырнув на руки к командиру отряда, попросила Тилану нажать кнопочку на серебристой коробочке. Фотка вышла, что надо. В кои-то веки эффект красных глаз был не дефектом, а отражением действительности. После групповой съемки хозяйка резво подхватила корзинку с псом, а ее муж – мои мешки, и супруги с достоинством удалились. Я быстро попрощалась и, расцеловавшись, чем выгнала всех дров в ступор со всеми, кроме животных, развернула свои стопы в сторону двери гостиницы. Но спокойно уйти мне не дали. Ларда избранная, просящим голосом, ко мне обратился командир отряда. — Мы с моими воинами хотим попросить вас об одной милости. Покажите нам свои крылья. — А что, мне не жалко. Да к тому же ребята заслужили эту небольшую демонстрацию. Повернувшись к ним спиной, я одним рывком стянула с себя дерюшки, что скрывали столь волнующий для них предмет, и игриво повела плечиками. Потом полуобернулась и кокетливо уточнила. «Нравится?» Дружный протяжный стон, вырвавшийся из их глоток, стал мне ответом. Мне захотелось напоследок попроказничать. «А хотите, я вам покажу птичку на груди?» — невинно предложила я. кокетливо постреливая глазками. Синхронный кивок и восторженные взгляды. Я медленно отвернулась и опустила голову на грудь, а через мгновение повернула к ним расстроенное лицо и пролепетала. «Ой, она погадить улетела!» Услышав вздохи крутого облома, я заливисто захохотала и, прыгая на одной ножке, как девчонка, поскакала в отель, натягивая на ходу одежду. Внутри меня уже заждалась хозяйка, чтобы не мешкая ни минуты отконвоировать в апартаменты. «Вот это президентский люкс!» Протяжно присвистнул восторг, переступая через порог. Я пялилась на все великолепие, а телана тем временем быстро протащила меня по четырем комнатам, сказав, что обед подаст в номер через час. Затем она отобрала у меня грязную одежду уведомив, что мой багаж уже доставлен, и оставила одну. В номере была гостиная, спальня, гардеробная и, ура, туалетная комната с железной ванной, проглядывающей из-под клубящегося над ней пара. Я счастливо взвизгнула и через мгновение погрузилась в горячую воду. Заботливая хозяйка добавила туда каких-то благовоний, расставила кругом ароматические свечи, Короче, создала интюмную атмосферу. Мое истосковавшееся по удобствам тела откинуло голову на край ванны, прикрыло глаза и вознамерилось побаловать себя за все лишения релаксации в тишине и спокойствии. Но блажен кто верует! Вместо тантрической музыки возле меня раздался истеричный визг сосискина. — Не минуты! Ты слышишь меня, крыса водоплавающая! — Ни одной минуты я тут не останусь. Я лениво приоткрыла глаз и поинтересовалась, в чем причина кипиша. Тут все провоняло кошками, этими мерзкими помоечницами. Я никак не прокомментировала его вопли. И, закрыв глаз, стала напевать песенку про гусей, которые мыли лапки в луже у канавки, всем своим видом показывая, что до терзаний пса мне глубоко параллельно. Но Сосискин не унимался. «Что ты плещешься, как морская корова? Вылезай немедленно из этого корыта и пошли искать нам нормальное пристанище!» Я показала неприличный жест и усилила децубелый в голосе, надеясь, что по соседству нет жильцов и меня не придут убивать за такое издевательство над чьими-то ушами. Поняв, что я буду лежать в ванной, пока у меня не отрастут жабры, Сосискин зарыдал в полный голос. «Дожили! Я, элитный пес, священное животное, избранное из древних легенд, вынужден, как обычная дворняга, ютиться в кошкином доме!» Догадавшись, что профессиональный плакальщик не уймется, я примирительно сказала. «Сосискин, но с чего ты взял, что это кошки, а? Ну да, я не спорю, хозяева оборотни!» но не факт, что они кошки. Может, тут вообще кошек нет? Или ты ошибся? С кем не бывает?» И продолжила свои увещевания. «Это у тебя с голодухи в голове все запахи перепутались. Вот сейчас поедим, и ты поймешь, что ошибся, и кошек никаких тут нет». Посчитав свою миссию по успокоению друга исполненной, я стала намыливать голову. «Кошек нет, а запах есть», — взвыл пес. «Ты за кого меня принимаешь? Я их за километр чую!» Не дождавшись от меня никакой реакции, он решился на откровенный шантаж. «Значит так!» — безапелляционно отчеканил шовинист по видовому признаку. «Или ты немедленно вылезаешь, и мы отсюда сваливаем, или я сгрызу твои кроссовки!» Аргумент заслуживал внимания. Зная сволочную натуру сосискина, Можно было не сомневаться, что свою угрозу он исполнит, но и поддаваться ему было чревато последствиями. Поэтому я угрожающе выставила указательный палец и высоким стилем изрекла. Уважаемый Сосискин, торжественно клянусь, что завтра мы с вами пойдем и снимем домик у трех поросят. А если они нам откажут, то выгоним из глубиной жилплощади зайца или осуществим рейдерский захват терем-теремка. В крайнем случае обоснуемся в берлоге Топтыгина. Но это будет завтра. А сегодня я хочу нормально помыться, поесть и выспаться на чистой постели. Так что, если не хочешь, чтобы я расквасила тебе твой чересчур чувствительный нос, быстро свали с моего горизонта. Закончив говорить, я запустила в него куском мыла. Пес понял, что погорячился, и пятясь, как рак, ретировался. Релаксации не получилось. Вода остыла, да еще я поняла, что весь мой внешний вид срочно требует приведения в порядок. Вытираясь и глядясь в зеркало, я с грустью отметила, что стрижка обросла, краска на волосах смылась, брови начали зарастать, а руки требуют не только маникюра, но и коррекции ногтей. Представать в таком виде перед правителем Дроу и хозяином подлунной столицы было бы издевательством над всей женской частью населения. Да и хорошо одетая, ухоженная женщина имеет больше шансов добиться успеха, чем золушка да висит окрестной феи. Выйдя из ванной, я застала в гостиной сердито-сопящего пса и накрытый стол. Трапеза прошла в молчании, что дало мне возможность наметить план на завтрашний день. Поняв, что подлизываться я не собираюсь, Сосиськин сделал первый весьма своеобразный шаг к примирению. «А мы точно завтра отсюда съедем, а то мне уже кажется, что я скоро когти начну об диван точить и об ноги тереться». Пора было ставить взорвавшегося пса на место. сосискин раздраженно ответила я, — «мы съедем в ближайшее время, но не потому, что этого захотела твоя левая пятка». или обострившаяся аллергия на кошек, а совсем по другой причине. Видя его победно заблестевшие глазки, я с душой вылила в ложку его радости большую бочку дегтя. Мы снимем отдельный дом на окраине, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания. Но питаться я буду в ресторациях или найму кухарку, потому как стоять у мартеновских печей, на которых тут варят хлебово, я не буду даже под расстрелом. И безжалостно добавила, «Еще я возьму домработницу, или как тут у них приходящая прислуга называется, потому как тратить время на уборку и прочие хозяйственные хлопоты я не горю желанием, а жить в свинарнике, который ты вечно устраиваешь, не собираюсь». Чтобы добить Сосискина предстоящими финансовыми потерями, я продолжила стервозничать. «Еще я завтра пойду...» и куплю себе подобающее ларде платье в самом крутом бутике и совершу визит в лучший в этом говнодонске салон красоты. После этих слов пёс склонил голову, как бык, увидевший красную тряпку, и, попутав все рамсы, попёр на меня. — А императорский дворец с его штатом-прислуги, включая его личного дворецкого и камердинера ты арендовать не хочешь, курица щипаная? И, окончательно взбесившись, заорал. — Ты, потомственная голодранка, ты кем себя вообразила? Рублевской жительницей с платиновой кредиткой? Я должен голодать и ютиться у драной кошки и вонючего кота, а ты собираешься спустить на себя все деньги? Я задохнулась от обиды и гнева, а эта тварюга продолжила меня опускать. — Да такой страхолюдий не, как ты! Вполне ветоши старой хватит, свой целлюлит татуированный прикрыть. «Да мочалки, чтобы лысину на голове не припекло!» Таких оскорблений и я терпеть не смогла, и как тигрица вцепилась ногтями в ухо сосискину. В ответ он меня тяпнул за руку, и через миг мы с ним катались по полу, сцепившись в драке. Я старалась его придушить, а он перегрыз мне горло. На моей стороне была сила и вес, а на его острота зубов и реакция. Когда я наконец-то дотянулась до его глотки, он вцепился мне в руку. Ситуация патовая. — Отпусти руку! — подвывая от боли и плюнув на все, проскулила я. — Не раньше, чем ты отцепишься от моего горла! — не разжимая зубов, прошамкал он в ответ. Я отрицательно покачала головой и предложила. — Давай на счет три! Млекопитающая пиранья утвердительно мотнула головой, в очередной раз заставив меня взвыть от боли. «Раз, два, три!» – прохрипела я, и клубок из наших тел распался. Потом мы, конечно, помирились, еще раз десять поругались, опять помирились, пока пес не внял моим доводом и не согласился выдать средства. Но предварительно взял слово, что я завтра первым делом продам кольчугу и кинжалы, и что все мероприятия, включая визиты вежливости, будут проходить под его непосредственным контролем. Нервы мне были дороже, поэтому я согласилась на эту авантюру, подозревая, что я только что подписалась на большие проблемы.